Глава 20. Гуннер поднял бровь. — Занятно. Выходит, одаренные действительно не видят друг друга, пока не начнут плести. — Плохо слышишь? — ухмыльнулся чистильщик. — Могу. Он Кто? — Ну, я. — ухмыльнулся Эрик. — Не люблю, когда лезут в разум моих знакомых. Мало ли что заставят сделать. Ладно, если разболтать чего лишнего, а то ведь и ножом пырнуть. Чистильщик осклабился. «А что, у тебя есть маленькие постыдные тайны, лекарь? О том, скольких больных свел в могилу? Или сколько красивых дам ходит тебе за не совсем обычным лечением?» «Если он знает про Эрика, значит, Ида и про Ингрид рассказала». «Значит, ему известно, и что Ингрид, одаренная, такую ни с кем не спутышь. «Тогда зачем?» «Притворяется неосведомленным? Запутывает?» «А может, у вас с Белобрысом есть пара общих маленьких постыдных тайн?» Зачем еще икшаться с пустым? Только детишек он тебе не заделает. Гуннер медленно опустил руку, потянувшуюся к рукояти ножа. Вдохнул, выдохнул. Оскорбление, как выпивка, действует только когда примешь. Его намеренно злят. Их всех намеренно злят. Зачем? Что ему нужно? Эрик глянул на чистильщика, словно на безнадежного больного. Чем обязан таким вниманием? Может, мне нужен лекарь? Это заметно, но я не принимаю по кабакам. Впрочем, могу дать бесплатный совет. Холодное обливание. Сосуды суживаются, кровь притекает к мозгу, и он начинает работать куда лучше. Не благодарите». Гуннар едва не поперхнулся пивом. Эрик, который за четверть часа мог перейти от ругани к вселенскому отчаянию, а потом искреннему смеху. Эрик, никогда особо не дававший себе труда скрывать свои чувства, И Гуннер до сих пор был уверен, что тот просто не умеет, и считал это слабостью недостойной мужчины. Сейчас выглядел лишь слегка изумленным из-за неожиданного внимания чистильщика. Здорово раздраженным, но не более того. Ни малейшего признака страха или волнения ни в жестах, ни в голосе, ни в лице. Разве что некая снисходительность. Дескать, на блаженных не обижаются. Творец его знает, что там происходит с разумом человека. День за днем противостоящего тусветным тварем. «Мне нужен лекарь, способный вернуть к жизни человека, разорванного надвое», — сказал чистильщик. Эрик скинул брови. «Откуда вы взяли эдакую чушь? Я сроду не...» «Хватайте добро и прочь отсюда», — процитировал чистильщик. «Тусветных тварей не остановить! У тебя такая короткая память. Прошло меньше месяца. Кто же не слышал о тусветных тварях?» Но я сроду не возвращал к жизни разорванных надвое. Чистильщик начал загибать пальцы. Первого сожрали, один костяк остался. Зигфрид, кажется. «Фридмунд», — сказал Эрик. «Да без разницы. Второму оторвало голову. Третьего разорвало пополам. Но покойник внезапно вполне себе живеханик». «Чушь», — повторил Эрик, кивнул на Гуннара. «Он похож на разорванного пополам». Всего-то там и было, разъеденные мышцы и несколько дыр в кишках. А мертвение, правда, какое-то хитрое оказалось. Пока сообразил, что оно не останавливается, чуть раненого не потерял. «Так если оно не останавливается, как ты его остановил?» «Маленькая постыдная тайна», — ухмыльнулся Эрик, посерьезнел. «Иссек в пределах здоровых тканей. Что еще оставалось?» «В отличие от многих, я не боюсь запачкать руки». Поэтому они лечат мигрени знатных дам, а ты копаешься в кишках наемников и в мясных вратах роженец? По локоть в крови и дерьме?» Эрик расхохотался. «Мужья знатных дам очень не любят раскошеливаться на лечении мигрений. Но заплатят любые деньги, когда речь идет о жизни наследника. Да и наемники очень благодарные парни. Так что еще неизвестно, кто из нас лучше устроился». Эрик подался вперед. Только я ни за что не поверю, будто чистильщики не знают, как останавливать омертвение, вызванные тварями. Чистильщики знают. Но мне крайне интересно, откуда это узнал ты? Я и не узнавал. Говорю же, просто отрезал. Повезло, что не ушло в грудь или голову, да и вообще ничего жизненно важного не задело. Пришлось повозиться, конечно, определяя границы здоровых тканей. Зато сращивать по чистому краю — одно удовольствие. Гуннер хмыкнул про себя, вспоминая, насколько измученным тогда казался целитель. Да и не только он. Сейчас послушать так пустяковое дело. «А как вы дотащили раненого живым до белокамня?» «С большим трудом». «А подробней?» Сначала на руках, подальше от тварей. Потом Ингрид изловила отбившихся коней. Когда появились твари, те словно обезумели. Вырвали привязь и удрали». Раненого перевязали, как могли, взгромоздили позади меня и привязали. Вот так. Он словно обхватил кого-то невидимого. И за пояс ко мне. Коней пришлось загнать. Пали неподалеку от города. Так и было. Чистильщик уставился на Гуннара. Тот пожал плечами. Не помню. Память девичья. Постарайся припомнить. Помню, тварей. Помню, как увернуться не успел, а потом стало не до чего пока в лечебницу не сказали, что все обошлось. А свидетели говорят другое. Чистильщик подался в сторону Эрика. Что собралось черное облако, куда вы зашли с раненым на руках. Ингрид рассмеялась. Эрик откинул с глаз прядь волос, ухмыльнулся. Свидетели говорили, что вон его разорвало пополам. Еще наверняка они говорят, что в земле образовалась дюжина дыр, что твари заполнили всю округу и конца края им не было. Правда, непонятно тогда, каким чудом самим свидетелям удалось выжить. Свидетели драпали так, что пятки сверкали. мне, некогда было разглядывать облака, черные они там или какие. Наш отряд тоже видел облако перехода. Почти растаявшее, правда. — Облако перехода? Что это? Чистильщик, стремительно перегнувшись через стол, схватил Эрика за запястье, потянул, обнажая шнур с дымчатой алой бусиной. — Это ты тоже не знаешь что? — «Знаю», — пожал плечами Эрик, высвобождая руку, — «брачный амулет язычников. Если я не могу взять свою женщину в жены перед лицом Творца, почему бы не сделать это по обычаям восточных племен?» «Что за обычай?» «Не твое дело. Не хочу, чтобы вечером у меня на пороге нарисовались ересиборцы». «Ересиборцы в белокамне? Не смеши». «Повторяю, это не твое дело». «Мое. И я настаиваю». «Если не хочешь, чтобы мы с парнями уволокли тебя силой и допросили всерьез?» «С парнями? Где остальные? На улице караулят?» «На каком основании?» «Безопасность Ордена!» Эрик помолчал, размышляя. «Гуннар бы сказал, что расклад сил не в пользу чистильщика. Двое на одного, даже если не принимать в расчет самого Гуннара». «Так что в этом чистильщике такого, что отличный боец глотает оскорбления, хитрит и изворачивается, всеми силами избегая драки? Как мои любовные дела угрожают безопасности Ордена? Это мне решать. Или спросим твою женщину?» Чистильщик в упор уставился на Ингрид. «Ха -ха, ну и зачем было делать вид, будто не знаешь?» Усмехнулась она. «Ты же не носишь перстень. Ума не хватило получить. И образец не носишь». Или он таскает его в память о другой женщине? Образец? Попытался вклиниться Эрик, но чистильщик даже не глянул на него. Ингрид снова улыбнулась. Не люблю побрякушки. Она развела руки, словно показывая ни колец, ни браслетов. В раскрытом вороте тоже не было украшений, как и в волосах. Кому надо, тот знает, чего я стою. А до остальных мне дела нет. И нет нужды таскать на себе напоминания о том, кто мне безразличен. Так что за обычай? Шаман режет обоим запястья, смешивает кровь в чаше. Его помощники затягивают рану. В это время шаман уносит чашу на алтарь, что-то плетет, что именно я не разглядела. Возвращается с двумя бусинами, повязывает на руку, что-то говорит на своем языке. После этого двое считаются по их обычаям мужем и женой. Гуннар поверил бы. Ни интонации, ни лицо, ни жесты не выдавали лжи. Вот только о подобном ритуале он ни разу не слышал. Это, по большому счету, ни о чем не говорило. Мир велик, в нем множество странных народов со странными же обычаями». Вот только в самом начале их знакомства Эрик обмолвился, дескать, ему очень повезло, что Кальбейн, младший сын купца, собирает экспедицию на свои и сильно стеснен в средствах, а потому вынужден брать тех, на кого серьезные наниматели и не посмотрели бы. Мало кто рискнет взять на серьезное дело парня, лишь несколько месяцев назад получившего перстень и ничем себя пока не зарекомендовавшего, и про несколько месяцев он тогда явно не врал. Он и выглядел не старше Орма, и повадки у них во многом были одинаковые. Разве что Эрик не кичился тем, что дар проявился рано и не пытался показывать превосходство. Не успели бы они с Ингрид за эти несколько месяцев побывать на Востоке и вернуться. Разве что пройдя между мирами... Ну, а если это действительно опасно, вряд ли. Не стали бы оба рисковать жизнью только ради красивого обряда. Даже если бы Эрику и стукнуло в голову что-то подобное, Ингрид осадила бы. А значит, оба врали. Убедительно и складно, явно не сговорившись, понимая друг друга с полуслова, но все же врали. И никого не позвали, сранцы гуннар отхлебнул пиво. На выпивку пожмотились. «Хм! Чтоб потом кто-нибудь побежал к служителям Творца?» — фыркнул Эрик. — Я собирался, вернувшись, осесть и остепениться, спокойно работать, а не бегать от ересиборцев. Немногие одаренные в Ордене охотников всегда могли найти любого его члена. В особом помещении под замком хранились образцы. Деревянные бусины, пропитанные кровью. Впрочем, носитель мог быть любой, хоть обрывок ткани. Лишь бы хорошо впитывал. Главное все же — кровь. Если чистильщики по доброй воле не отпускают своих, значит, у них тоже должен быть способ всегда знать, где они. Кровь, насколько Гуннер знал, самое простое. Наверное, были способы заключить каплю и в дымчатое стекло, очень напоминающее ту светную тварь. И все, и никаких подробностей! ухмыльнулся чистильщик. О самом важном событии в жизни женщины. Ингрид фыркнула: Самые важные события в жизни любого? Это рождение и смерть. Первое я не помню. а втором не смогу никому рассказать. Но языческий обряд, лишь отдаленно смахивающий на клятвы перед Творцом... «Всегда знал, что я тебе дорог», — буркнул Эрик, перевел взгляд на Чистильчика. «Вы удовлетворены? Или хотите, чтобы я и дальше выворачивал душу, выставляя себя влюбленным дурнем?» «Не совсем. Но пока оставим это. Теперь самое интересное. Как вы остановили тусветных тварей?» — Никак. Мы удрали оттуда, едва убедившись, что раненый не отдаст Творцу душу прямо на месте. Отряд, пришедший на прорыв, видел следы битвы. Не безуспешный. Кто-то явно знал, как останавливать тварей. — как можно остановить пчелиный рой, который, к тому же, прожирает доспехи точно моль шерсть? — спросил Эрик. — И плетения рассыпаются, — сказала Ингрид. — Именно это я у вас и спрашиваю плетения рассыпаются, сталь разъедает, так что рубить их тоже нельзя. Гуннар изобразил на лице изумление. Их можно было рубить, и отрубленное рассыпалось. Он посмотрел по очереди на Эрика и Ингрид, и вроде бы горело. Я толком не успел ничего понять. Сколько-то раз отмахнулся, потом зевнул. Он поморщился, показывая, как неприятно вспоминать о собственной оплошности и о том, чем она обернулась. «Я подобрала его меч», — подхватила Ингрид. «Потому что до того меч Зигмунда просто разъела, и я не стал рисковать, доставая свой. Отрубленное действительно горело. Так и продержались». Она осеклась, глядя поверх головы гуннар Он оглянулся, мысленно выругался. «Вигдис». «Не помешаю?» Чистильщик улыбнулся в ответ так, что Гуннеру мгновенно захотелось пересчитать ему все зубы, чтобы нечего было перед девушками скалить. «Ни в коей мере. Но, боюсь, наша беседа покажется вам скучной». Что она успела услышать после того, как распрощалась с купеческим управляющим? Вигдис улыбнулась. гуннар про себя помянул все противоестественные связи родни Чистильщика до девятого колена. Разозлился на себя, нашел время ревновать. Она ведь явно неспроста глазки строит, и... Пропади, она все пропадом. Впрочем, вы же тоже там были, — продолжал Чистильщик. Расскажете? Не каждому удается противостоять тварям хотя пару минут. А вы, по слухам, продержались дольше. Дали уйти тем, кого подрядились охранять, и раненого унесли. Хотя я так и не понял, зачем было возиться с пустым?» Вигдис передернула. «Знала бы, о чем идет разговор, ни за что бы не подошла. Еле ноги унесли». «Что она услышала?» «И чуть не потеряли одного из самых дорогих моих мечей». «Вот как?» — вежливо удивился чистильщик. «Я посредник», — сказала Вигдис. Гуннар приносит мне пятую часть заработка. Ни одной жалобы за те два года, что мы вместе работаем в Белокамне. Конечно, стоило возиться. Интересно, врет или нет? Самого Гуннара она долю не брала, а у нанимателей такие вещи не спрашивает. Наверное, если так, кивнул чистильщик. Но все же, что там было? Безумие, сущее. Ни разу не видела, чтобы от человека за пару минут остался голый костяк. Ее снова передернуло. Служанка, повинуясь жесту, поставила перед ней кружку. Чистильщик снова улыбнулся. — Позвольте вас угостить. — С удовольствием. Он сделал знак служанки, та поставила кружку и перед ним. гуннар про себя опомянул еще девять колен родичи чистильщика. Не хотел, чтобы знали. Вот и смотри теперь, как твоя женщина заигрывает со всякими там... — То, что съела Фридмунда, еще можно было жечь. Вигде сунулась в кружку, точно пытаясь запить воспоминания. Выглядела она сейчас очень маленькой, растерянной и перепуганной. Но потом она собралась, отрастила хлысты и Зигфриду перелонила меч и оторвала голову. Плетения рассыпались просто... Как будто я вообще плести разучилась. Могла только стоять и смотреть. Гуннар как-то умудрился срубить хлыст. Вот то, что отлетело, то горело. Правда, тяжело. Только потом и Гуннара ухватила. Ингрид подобрала его меч и отрубила. Она вообще редко теряется. Слышала умница. Эрик его утащил. Ингрид заорала «Жги!» и я жгла. Пока Эрик не сказал, что можно сматываться. Хм. Один меч, значит, разъела, а вторым получилось срубить. Что за чудо?» — Фыркнул чистильщик. гуннар поднялся, медленно вынул меч, положил на стол. Чистильщик присвистнув. «Зачем пустому этокое сокровище?» Он провел пальцами вдоль дола, кивнул, словно убедившись в чем-то. Не дернулся, отметил про себя Гуннар. Мелькнула шальная мысль выйти на улицу к остальным чистильщикам и попросить подержаться за меч. А зачем оно одаренному? Гуннар вернул меч в ножны. Меня-то оно силы не лишит. Чистильщик нахмурился, внимательно оглядел Гуннара с ног до головы, подтянулся к вырезу ворота. Гуннар перехватил запястье. Дева-клапой! Охотник! усмехнулся чистильщик. Повернулся к остальным. То ли вы все напрочь ума лишились, то ли жизнь недорога. Вы хоть знаете, с кем якшаетесь?» Он хотел сказать что-то еще, но дверь, ведущая на задний двор, шарахнула об стену, с улицы донесся виск. Гуннор развернулся, так не неверещат, увидев мышь. Да и трактирный служка выглядел так, будто вот-вот хлопнется без чувств. «Там!» — выдохнул он. Договорить не успел, парня вывернуло. Эрик уже был на ногах. «Ингрид, Вигдис, не суйтесь!» — мотнул голову Гуннору, Тот молча двинулся следом. Вонь разложения Гуннар ощутил, едва выйдя во двор. Дверь сараюшки, что стояла подле сортиры, была распахнута настеж. В глубине виднелись разбитые бочки, доски, метлы, прочий хлам. И нечто зеленое, осклизлое даже на вид. Гуннар моргнул. Показалось, что тело шевельнулось, но тут в сарае зажегся светлячок. Мухи и опарыши. Гуннар закрыл рукавом нос, подавив приступ тошноты. Служанка продолжала верещать, опираясь о стену сарая. Очень хотелось отвесить ей плеуху. Ингрид, оказавшаяся рядом, несмотря на то, что им велели сидеть, взяла девчонку под руку, повела прочь. Эрик бестрепетно сунулся внутрь, рукавом прикрыл лицо, защищаясь от взлетевших мух. — А вот и Скеги, бездумно произнес Гуннар. Хотя сейчас он не взялся бы его узнавать. Разве что по рыжим волосам. За ними не было видно лица, но все остальное, раздувшееся и сине-зеленое, напоминало человека лишь отдаленно. И над всем этим торчали вывернутые ребра.